Карло спустился с холма и, уже более не обращая внимания на Карабаса-Барабаса, вошел в городок. Там, на пустой площади, неподвижно стоял полицейский. От жары и скуки у него повисли усы, веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-Барабас вдруг Засунул бороду в карман, схватил Карла сзади за рубашку и заорал на всю площадь. «Держите, вора! Он украл у меня куклы!» Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже не пошевелился. Карабас-барабас подскочил к нему, требуя арестовать Карла. «А ты кто такой?» — лениво спросил полицейский. «Я?» Доктор кукольных наук! Директор знаменитого театра! Кавалер высших орденов! Ближайший друг Тарабарского короля! Синьор Карабас-Барабац! — А ты не кричи на меня, — ответил полицейский. Покуда карабас барабас с ним припирался, папа Карло, торопливо стуча палкой по плитам мостовой, подошел к дому, где он жил. Отпер дверь, в полутемную коморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку, из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Мальвина сейчас же сказала... «Папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой. Мальчики, немедленно мыться!» Вдруг она в отчаянии всплеснула руками. «Ах, мои платья!» Мои новенькие туфельки, мои хорошенькие ленточки остались на дня врага в лопухах. Ничего, не горюй, сказал Карло. Вечером я схожу, принесу твои узлы. Он заботливо разбинтовал Артемоновы лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили, и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна. Тарелочку овсяной болтушки... «Да косточку с мозгом!» — простонал Артемон. «И я готов драться со всеми собаками в городе!» ой ой — сокрушался Карло. «А у меня дома ни крошки, и в кармане ни сольдо!» Мальвина жалобно всхлипнула, пьеротер кулаком лоб, соображая. «Я пойду на улицу читать стихи. Прохожие надают мне кучу сольдо!» Карло покачал головой И будешь ты и ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении Все, кроме Буратино, приуныли Он же хитро улыбался, вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке Ребята, довольно хныкать? Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана Папа Карло, возьми молоток, отдели от стены дырявый холст И он задранным носом указал на очаг, и на котелок над очагом, и на дым, нарисованные на куске старого холста. Карл удивился. «Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящая агония в котелке, настоящая баранья похлебка с чесноком. И мне становится немного теплее». «Папа Карла!» Да честное кукольное слово! У тебя будет настоящий огонь в очаге! Настоящий чугунный котелок и горячая похлебка! Сдери холст!» Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, покряхтел, взял клещий молоток и начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, Все было затянуто паутиной, и висели дохлые пауки. Карло старательно обмел паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посредине пляшущий человечек с длинным носом. Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, Папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос. Это портрет самого Буратино! Я так и думал! Сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. А вот и ключ от дверцы! Папа Карло, открой! это дверца и этот золотой ключик, проговорил Карло, сделаны очень давно каким-то искусным мастером. «Посмотрим, что спрятано за дверцей!» Он вложил ключик в замочную скважину и повернул. Раздалась негромкая очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике. Папа Карло толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться. В это время раздались торопливые шаги за окном, и голос Карабаса-Барабаса проревел. «Имирем Тараборского короля! Арестуйте старого плута Карло!»